«Будьте через десять минут у главного входа чёрный Ниссан Патфайндер!» И, не дожидаясь ответа, разъединился. «Умный человек», — подумал Фондорин. «Очень умный, очень чёткий, очень спокойный. Совсем не такой, как на снимках из журнала. А значит, ещё и очень хитрый, стал быть, вдвойне опасный, полоумный английский колобок». От бабушки ушёл, от дедушки ушёл, и вот к кому пришёл. Может, отключить предательский телефон и пока не поздно раствориться в ночи? Машину вёл тот самый грузин с подкрученными усами, который требовал от Шурика извинений в коридоре интуриста.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 Клуб «Педигри» оказался славным допожарным особнячком, затерянным где-то в улочках Белого города. Николас слишком плохо ориентировался в Москве, да ещё окутанный ночным мраком, чтобы определить локацию точнее. Но бульварное кольцо джип миновал. Это точно. За высокими железными воротами открылся уютный двор, ярко освещенный фонарями. Николас поднялся по белокаменным ступеням, прошёл между двух громадных львов и толкнул стеклянную дверь. Там уже поджидал привратник в пудреном парике, камзоле с пазументами и белых чулках. Он поклонился передал Альфонсорино другому служителю, одетому точно так же, только с золотым эполетом не аксельбантом. А тот ни о чём не спрашивая повёл магистра в глубь здания. Клуб был просто замечательный, со звонким фонтаном, тёмными картинами в бронзовых рамах, старинным оружием на стенах и антикварными шкафами, уставленными драгоценным фарфором. Николасу всё это очень понравилось, хотя, если уж придираться, ну, шкафы были не посудными, а книжными, да и обивка на креслах сталкивала лбами 20-й век с 18-м, Но все равно сразу было видно, что клуб в высшей степени эксклюзивный, и абы кого сюда не пустит